Политика безразличия на пути цветовой слепоте. Когда мы спрашиваем себя, какие меры общество может предпринять для реализации этических целей, то есть для морального прогресса, необходимо как можно более ясно сформулировать представление о цели. Без этого в этике нельзя выдвинуть никакого фалибельного притязания на знания. В случае преодоления расизма представление о цели часто обозначают как цветовую слепоту. Она будет достигнута, когда люди перестанут считать тип кожи других людей особой чертой, чтобы распределять людей по группам. То, что это возможно, можно понять на вымышленном примере уховчан. Уховчане классифицируют людей по длине мочек их ушей и развивают практики политики идентичности, которые служат распределению ресурсов между уховчанами. Нам, не являющимися уховчанами, это кажется довольно абсурдным. По аналогии с этим, представление о цели морального прогресса в области расизма состоит в полном преодолении впечатления, что существуют морально релевантные различия между людьми, которые можно определять с помощью расы, всегда с учетом того, что в действительности рас не существует. Существует расизм, но не расы. Точно так же, как существует охота на ведьм, но не ведьмы. К сожалению, расы включены даже в американские официальные документы. К примеру, во многих заявлениях в США можно указать свою расу, так что я однажды впервые в жизни сам узнал, что меня определяют как европеоида, что, согласно официальному американскому распределению, являются другой расой, чем испанская. Таким образом, исходя из этого, белые испанцы принадлежат к иной расе, чем такие же белые норвежцы. С научной точки зрения все это совершенно несостоятельно и абсурдно. Дело не поможет, если мы обратим внимание на то, что слово race в английском сегодня значит не совсем то же самое, что раса в немецком. Ведь это ничего не изменяет в том, что не существует ни race, ни расы. Американская система классификации уже является значительным вкладом в расизм, так как она использует расовые представления для дискриминации, будь то позитивной или негативной. Дело обстоит так, как если бы в служебных документах нас спрашивали, не является ли кто-то из нас ведьмой, даже если это должно было бы служить тому, чтобы как-то компенсировать прошлое изверство в отношении ведьм посредством позитивной дискриминации. Неморальные факты свидетельствуют о том, что рас не существует. Моральные факты о том, что нужно делать или от чего нужно воздерживаться, не могут им противоречить. Следовательно, не может существовать моральных фактов о справедливом отношении к расам, так как не существует рас, заслуживающих особого морального уважения, ни белый, ни черный, ни какого-либо еще цвета. В этом месте часто встает вопрос о том, как мы можем добиться цветовой слепоты. Ведь в конце концов люди определенного типа кожи систематически порой серьезно негативно дискриминировались и ущемлялись в прошлом и настоящем. Я сам провел множество семинаров в разных американских университетах, и при этом у меня было менее 1% участников афроамериканского происхождения. И это в таких прогрессивных университетах, как Беркли, Нью-Йоркский университет и в социально особенно хорошо продуманный New School for Social Research в Нью-Йорке. Таким образом, вопрос звучит так. Как можно скорректировать этот перекос, не создавая специальные программы, которые с помощью позитивной дискриминации и поддержки способствовало бы тому, чтобы люди разных типов кожи справедливо включались в распределение символических и материальных ресурсов? В этом месте иногда приводит аргумент, что существуют целые культуры, памяти, кулинарные, музыкальные и многие другие вклады людей, которые в прошлом были связаны расовой классификацией заслуживают признания своей самобытности. В некоторых разговорах со мной коллеги, классифицировавшиеся в США как афроамериканцы, выступали за то, что позитивная дискриминация является верным путем, так как они видели опасность того, что в противном случае их подавлявшееся в прошлом сопротивление, без которого в этой области, возможно, вообще не было меморального прогресса, попросту будет забыто. На это важное возражение можно ответить. Ведь задача историографии состоит в том, чтобы по ту сторону политики, подавающей учитывать и честовать тех, кого угнетали в прошлом, их культурные продукты их сопротивление. Эта культура памяти является решающей для цементирования морального прогресса. Это показывает немецкий случай Холокоста. Мы не должны забывать его, так как он является, пожалуй, самым страшным примером радикального зла. Поэтому подчеркивание вклада угнетенных и убитых в позитивные достижения человеческой цивилизации является решающим для морального прогресса. Без еврейской духовной жизни вообще не было бы просвещения. Подумайте только о таком мыслителе, как Мозес Мендельсон, или о гениальном философе Соломоне Маймоне, который внес решающий вклад в немецкий идеализм, не говоря уже о Барухе Спинозе, одном из важнейших философов всех времен, без работ которого современное просвещение было бы немыслимо. Мусульмане также, как известно, сделали много для европейской высокой культуры, включая просвещение. Все это задокументировано в пьесах Готхальда Эфраима Лесинга, например, в «Евреях» и «Натане Мудром». Такие великие мусульманские мыслители, как Ибн Рушт или Ибн Сина, Упомянем лишь самых известных, продвинули философию и науку также как Аристотель, работы которого они любезно передали нам. Тем самым они развили разум, логику и этику и обогатили их аргументами и собственными ходами мысли, чтобы, по крайней мере, наметить сложную историю исламской философии и науки. Представление, что ислам – это какая то особенно враждебное просвещение или науке религии, полностью несостоятельно. В равной мере важно полностью признать доколониальные африканские традиции мысли, которые были агрессивно искоренены жестоким европейским колониализмом, потому что их посчитали примитивными. Культура памяти и историография, конечно, легко могут применяться ложным образом, чтобы производить комплексные стереотипы посредством искусственной селекции. Как уже говорилось, в Северной Америке уже были мусульмане до того, как возник протестантизм, так что когда распространяется впечатление, что США в каком-либо релевантном смысле являются протестантским проектом, это абсурдно. Это грубое одностороннее акцентирование части фактически имевшейся истории. И оно должно быть скорректировано, чтобы прояснить, что культурная инаковость всегда уже имела место, и тем самым посредством исторических свидетельств и соответствующей новой культуры памяти пошатнуть вводящую в заблуждение фикцию чистого изначального состояния. Тем не менее, это важное правомерное притязание не должно вести к тому, что мы упустим из виду цель цветовой слепоты. Люди, которые массово подвергались в прошлом системной негативной дискриминации, и причислялись к несуществующим расам, не имеют морального права поддерживать расизм, чтобы посредством позитивной дискриминации компенсировать прошлый ущерб и делать видимым ущерб нынешний, обусловленный порочными идущими из прошлого привычками мыслить и действовать, в частности, неонацистскими идеями. Лучший путь состоит в том, чтобы с помощью исследования их политического применения дискредитировать и в конечном итоге удалить ложный интерпретативный фон весь российский паттерн мысли. Не должно быть, скажем, ни черной, ни белой политики идентичности, так как обе являются в равной мере ложными и в различных контекстах приводили к ущербу. То же касается иных проявлений, например, действующего в индуизме расизма, который обращается как против всех белых, так и против всех черных, так как они в российской кастовой системе занимают низкую позицию или же вообще не занимают никакой. Уже та мысль, что расизм автоматически направлен против темнокожих людей, упускает суть дела и ведет к принятию мер, негодящихся для его действительного преодоления. Расизм, ксенофобия — но также, например, и мизогиние являются паттернами мыслей, из которых следует морально-предосудительные, то есть злые действия. Если мы еще раз взглянем на черно-белый расизм, мы должны будем констатировать, что ситуация в Германии не лучше, чем в США. Она просто другая. Публичное пространство самопозиционирование общества определенно является белым и пронизано клише, которые в программе вечерних передач представляются публике как историческая нормальность. Ведущие новостей, абсолютное большинство немецких знаменитостей и гости ток-шоу, которые играют важную роль для общественного мнения в Германии, почти всегда белые. Через этих белых передаются и закрепляются ролевые образы и нормы, даже если за этим не стоит никакого злого намерения. Важно, чтобы мы признали, что символическая репрезентация общественных отношений легитимируется своими эффектами. Образ общества, то есть многих отдельных действий и социальных переплетений, которые мы для себя осознанно и неосознанно создаем, оказывает влияние на общество. В символическом порядке проявляются паттерны мысли, которые мы должны анализировать и критически прояснять. Общественно-критический анализ, прежде всего в касающихся нас областях, необходим для морального прогресса.